Лет двадцать пять служил он всем звании верой и правдою, как почтальон Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас по изгнании врага на ее месте явилась новая, серенькая, с белыми колонками дорического ордена. И Юрко стал опять расхаживать около нее с секирой и в броне сермяжной».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 Обедая с гостями, все вместе угощали И помогали кухарке служить Пиво лилос Юрко ел за четверых Адриан ему не уступал Дочери его чинились Разговор на немецком языке час от делался шумнее Вдруг хозяин потребовал внимания И, откупривая за засмоленную бутылку Громко произнес по-русски «Со здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось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 И целые дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастериев, и Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. А вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул «За здоровье тех, на которых мы работаем! Наших клиентов, соказчиков и покупателей!» Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться. Портной – сапожнику, сапожник – портному, булочники им обоим, все – булочнику и так далее.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 когда встали из-за стола. Гости разошлись поздно и по большей части навеселее. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо казалось в красненьком софьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая в всем случае русскую пословицу «долг платежом красен». Гробовщик пришел домой пьян и сердит. «Что же это в самом деле?» — рассуждал он вслух. «Чем ремесло мое не честнее прочих? Разве гробовщик брат палачу? Чему смеются басурмане? Разве гробовщик гаер святошный?»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 — Что ты, батюшка, — сказала работница, которая в это время разувала его, — что ты это городишь, перекрестись, созывать мертвых на новоселье, экая страсть, ей-богу созову, — продолжал Адрианин на завтрашний же день, — милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать угощу, чем бог послал. — С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.